Глава 9 Морган. «Я едва успеваю задремать, как раздается громкий и настойчивый стук в дверь, от которого я испуганно подскакиваю. Затем тянусь, чтобы разбудить Криса. Но его сторона кровати пуста. Интересно, когда это прекратится? Прошло почти две недели с их смерти, но я уже минимум пять раз хотела позвонить мужу или Дженни. Это происходит почти автоматически» поэтому я просто забываю остановиться. Но затем осознание накатывает с двойной силой. Опять стучат. Я поворачиваю голову в сторону шума. Сердце начинает колотиться, как сумасшедшее, потому что на этот раз мне придётся разбираться совсем самостоятельно. Когда нас беспокоили посреди ночи, то с проблемами имел дело Крис. Я накидываю халат и торопливо выхожу из спальни, чтобы следующий удар не разбудил Клару. «Молотят так настойчиво, что меня охватывает злость. Надеюсь, это не миссис Неттл, желающая предъявить очередное обвинение. Она как-то разбудила нас в два часа ночи, чтобы пожаловаться на белку, кричащую на нашем дереве. Я включаю свет на крыльце и смотрю в глазок. К счастью, это не наша вздорная соседка, а всего лишь Джонас». Одежда у него в полном беспорядке, а груди прижат Элайджа. Однако облегчение сменяется беспокойством, когда я понимаю, он никогда раньше не являлся в такое время. Должно быть, с племянником что-то случилось. «Что не так?» — выпаливаю я, распахивая дверь. «Всё!» — Джонас яростно встряхивает головой и протискивается мимо меня в гостиную. «У малыша температура?» — я закрываю дверь и спешу вслед за гостем. «Нет, с ним все в порядке». «Но ты только что сказал, — в недоумении хмурюсь я. С ним все хорошо, а вот со мной нет». С этими словами Джонас вручает мне Элайджу, и я немедленно щупаю лобик ребенка, чтобы убедиться в отсутствии жара. Потом осматриваю мальчика в поисках высыпаний. Не могу придумать, почему его отец мог привести малыша сюда в такой поздний час. «Я же сказал, что он в норме» повторяет нежданный визитер. «Элайджа — идеальный, счастливый, сытый младенец. А я...» Он качает головой и, едва переставляя ноги, бредет обратно к выходу без сына. «С меня хватит. Я так больше не могу». Меня накрывает отчаяние. Я нагоняю Джонаса и спиной захлопываю перед ним дверь. «Что ты имеешь в виду?» Он делает шаг назад и отворачивается. Затем сцепляет руки в замок, И кладет на затылок. Я начинаю понимать, то, что я приняла за страх, оказалось опустошением. Мужчине передо мной даже не нужно рассказывать, почему он так расстроен. Я уже знаю. Он снова поворачивается ко мне и смотрит прямо в лицо. Его глаза полны страдания и слез. Джонас указывает на Элайджу. Сегодня он в первый раз мне улыбнулся. После этих слов следует длинная пауза, будто следующую фразу слишком болезненно произносить. «Элайджа, мой сын, у него улыбка Криса, черт возьми!» «О нет, я изо всех сил мотаю головой, физически чувствуя его боль!» «Джонас, я слышу, как дверь в спальню дочери открывается, и мое выражение немедленно меняется с сочувственного на умоляющее». «Пожалуйста, давай не будем об этом сейчас говорить». Я перехожу на шёпот. «Не хочу, чтобы Клара узнала, чем они занимались. Это её убьёт». Гость переводит взгляд на кого-то позади меня. «Что происходит?» — спрашивает дочь. Я поворачиваюсь и действительно вижу в коридоре Клару, потирающую глаза. Джонас еле слышно бормочет извинения и снова порывается уйти. Я поспешно перекладываю Элайджу, на руки сонной Кларе. «Сейчас вернусь». Джонас успевает дойти практически до машины, когда я его нагоняю. Должно быть, дверь слишком громко захлопнулась, потому что он меня ждёт. «Зачем Дженни соврала о таком?» Он сильно расстроен и постоянно то проводит пальцами по волосам, то ударяет ладонью о капот автомобиля, словно не знает, куда девать руки. Голова вжата в плечи, будто в попытке защититься от ударов. «Измена — это одно, но лгать о ребёнке. «Кто так поступает, Морган?» Он отталкивается от кузова и решительно направляется ко мне. «Никогда не видела его таким злым, поэтому отступаю на шаг». «Ты знала, что Элайджа не мой сын?» Прожигает Джона с меня взглядом, словно я соучастница преступления. «Поэтому она объявилась так внезапно...» на похоронах отца в прошлом году. Ей нужно было прикрытие. Я просто стал частью коварного плана». Его слова ранят, потому что я ничего не знала и лишь недавно заподозрила, настоящим отцом Элайджи является Крис, но самого Джонаса я с тех пор не видела. «Ты правда считаешь, что я стала бы им в этом помогать?» Он закрывает лицо руками, а потом снова резко их опускает. «Не знаю. Ты провела рядом с Крисом половину жизни. Как ты могла не заметить, что он отец мальчика?» Мужчина резко шагает в сторону автомобиля, но, решив добавить еще немного обвинений, возвращается. «Я так зла на него сейчас». «Ты догадывалась, что он тебе изменяет с сестрой?» «В глубине души ты должна была чувствовать». «Но мы оба помним, как хорошо ты умеешь игнорировать то, что находится у тебя прямо под носом». Думала, что сильнее задеть меня уже невозможно, но нет. Вот теперь я по-настоящему в ярости. Джона делает шаг назад, взмахнув руками, будто собственные слова бумерангом ударили по нему. Всё его негодование исчезает и сменяется раскаянием. «Ты закончил?» — спрашиваю я, скрестив руки на груди. Он едва заметно кивает. «Где подгузники Элайджи?» Обманутый жених сестры подходит к багажнику, достает оттуда сумку и вручает мне. Затем просто стоит, глядя на асфальт, ожидая, пока я уйду. «Ты всё, что осталось у этого ребёнка, Джонас!» Он поворачивается и смотрит на меня несколько минут. Затем медленно качает головой. «Вообще-то, у него осталось только ты. Это твой племянник. Я же ему абсолютно чужой». Эти слова он говорит совсем не так, как бросался обвинениями чуть раньше. Запал и гнев испарились. Теперь передо мной стоит расстроенный и сломленный горем человек. Я умоляюще смотрю на Джонаса. Не представляю, чего ему стоило узнать правду, поэтому стараюсь не судить за произнесенные обидные слова. Но он обожает Элайджу. Не верю, что он может просто бросить младенца, которого растил два месяца, вне зависимости, насколько ему сейчас больно. Не сомневаюсь, что он будет жалеть о своем поступке. Стараясь смягчить свой тон, я произношу. «Для него единственный отец — это ты. Ступай домой, выспись как следует, а утром приезжай за сыном». Затем я захожу в дом, ненамеренно хлопнув дверью и разбудив племянника. Он начинает плакать. Клара нянчится с ним, сидя на диване. Я забираю у неё малыша и отправляю дочь спать. «Что произошло с Джонасом?» — зевая, спрашивает она. Он выглядел разъярённым. Стараюсь обрисовать ситуацию как можно обобщённей, понимая, насколько ужасная из меня обманщица. Он просто очень устал. Я предложила оставить Элайджу на ночь у нас, а самому отдохнуть. Клара пристально смотрит на меня. Скорее всего, понимает, что я не договариваю, но решает не настаивать, хотя и неодобрительно закатывает глаза, прежде чем уйти. Когда за ней закрывается дверь, я удаляюсь с племянником в спальню и сажусь с ним на кровать. Ребенок не спит, но, по крайней мере, не плачет. Он мне улыбается». Джонас был прав. Когда Элайджа улыбается, то становится заметно очаровательная ямочка на подбородке. Абсолютно такая же, как у Криса.